с тем временем с требовательным криком потянулся за стоявшей на столе большой круглой печатью. Джастин проследил его взгляд и придвинул печать на самый край стола. Николас тут же схватил ее и засунул в рот. Джастин осторожно отобрал игрушку и вытер катившиеся из больших глаз слезы а также мокрый, похожий на пуговицу, нос малыша. Взглянув еще раз на сына, граф убедился, что он вылитая мать. Линтон улыбнулся жене. «Не надо все так драматизировать, Даниэль. Я ничего не драматизирую, Джастин. Эту женщину надо уволить. Она не умеет ухаживать за ребенком. Может быть, она не подходит для нашего малыша?» В других домах ею были очень довольны. У вас слишком высокие требования, любовь моя. Я не собираюсь с вами из-за них ссориться, но этой женщине надо сполна заплатить и дать хорошие рекомендации. Имейте в виду, что я не потерплю такого издевательства над ребенком. Он еще очень маленький, и когда меня нет дома, Нянька обязана точно выполнять мои указания. Николас ни минуты не должен чувствовать себя несчастным. Джастин был готов согласиться с женой. Ребенку действительно исполнилось только четыре месяца. Но все же Даниэль должна понять, что из этого мальчика вырастет граф Линтон, и он, Джастин, не позволит ей вечно водить сына на помочах и куда хтыть над ним? Тут малыш посмотрел на отца и улыбнулся ему. Джастин сразу же позабыл все свои педагогические размышления и уткнулся носом в детскую щечку. Даниэль с умилением, посмотрев на эту сцену, на цыпочках вышла из библиотеки. Через час она просунула голову в дверь. «Джастин, я съезжу в Стиплгейт к баучерам». К ним приехала тетка, и жить стало очень тесно. Насколько я знаю, тетя Тереза очень любит детей и умеет с ними обращаться, поэтому я хочу предложить ей переехать к нам и стать няней Ники. «Раз так, я поеду с вами», — твердо сказал Джастин вставая со стула и передавая жене ребенка. «Возможно, эта поездка не относится к категории обычных ваших вылазок, но все же я не хотел бы отпускать вас одну». «Хорошо», — ответила Даниэль, слегка пожав плечами. «Я положу Николаса в кроватку и попрошу Молли за ним посмотреть» тетя Тереза с радостью согласилась переехать в дом Линтонов и взять на себя заботу о Николасе. Домочадцы Джастина очень скоро привыкли к пожилой француженке, лишь немного говорившей по-английски. Последняя, однако, не мешала ей точно излагать свои просьбы и следить за их выполнением. Все пошло как по маслу. Николас привязался к новой няньке, Даниэль успокоилась, Джастин же был доволен, наверное, больше всех. Появление Терезы в доме положило конец бесконечным волнениям жены за ребенка во время ее отлучек и позволило ей снова начать делить с ним супружеское ложе. Между тем, новости из Франции становились все более тревожными. Король Людовик XVI, согласившись на принятие Конституции, стал сплошь и рядом пользоваться правом вето, что вызывало всеобщее раздражение. Одновременно на окраинах Парижа зрела ненависть роялистов к новому режиму, грозя перерасти в бунт. Как и предсказывала Даниэль, французские аристократы стали покидать родину, несмотря на статью Конституции о конфискации всей собственности иммигрантов и объявлении их самих предателями. Нельзя было забывать, что последнее автоматически влекло за собой смертную казнь.